Пятое. На унитазе в кабинке женского туалета в скребучем колесе, уставившись в одну точку, сидел мужчина в рок-футболке и брюках от делового костюма. Он вытаращился на Микаэлу, но была и светлая сторона. Сидел он в брюках. — Парень, это женский туалет, — напомнила она ему. — Через несколько дней он станет вашим до скончания веков, но пока попрошу освободить. White спрейд паник – «Всеобщая паника английский» – было написано на его футболке. Как же, иначе. «Извините, извините, я только на минутку». Мужчина показал на сумку, лежавшую у него на коленях. «Хочу пыхнуть чуток, а в мужском туалете слишком много народа». Он скорчил гримасу, и там воняет говном. Еще как воняет, это неприятно. Пожалуйста, если вы проявите немного терпения, я буду вам очень признателен. Он перешел на шепот. «Сегодня я видел магию. Не диснеевскую, дурную магию. Как правило, я держу себя в руках. Но увиденное меня потрясло». Микаэла достал руку из сумки, в которой лежал револьвер Урсулы. «Дурная магия?» «Да, звучит тревожно. Я только что приехала из округа Колумбия и обнаружила, что моя мать уже спит. Как вас зовут?» «Гарт. Сожалею о вашей утрате». — Спасибо. Мама, конечно, умела вредничать, но человеком была хорошим. Не поделитесь? Крэком. — Это не крек, Мед. Гард раскрыл сумку, достал трубку, протянул Микаэле. — Конечно. Угощайтесь. Он вытащил пакетик с кристаллами. — Знаете, вы очень похожи на девушку из новостей. Микаэла улыбнулась. — Люди постоянно мне это говорят. —